Пятое. Расстал вас великий ум Марса. Пока нас вели по коридору к выходу, в моем мозгу промелькнули события этого дня. Да, эти несколько часов сравнимы с целой жизнью. Я прошел через такие испытания, которые мне даже не могли раньше присниться. Я стал офицером армии в городе, о существовании которого даже не подозревал. Я встретил девушку из далекого Амхора и впервые в жизни влюбился, и почти сразу потерял ее. Любовь – это странное чувство. Почему оно пришло ко мне именно так и именно сейчас, я не могу объяснить. Я только знаю, что полюбил Джанай и всегда буду любить ее. Я никогда не увижу ее больше и не узнаю, смогу ли добиться взаимности. Я никогда не скажу ей, что люблю ее. Вся моя последующая жизнь будет наполнена печальными мыслями о моей любви Воспоминаниями о прекрасной Джанай и мне никуда не уйти от этой любви. Да, любовь страшное чувство. При пересечении главного коридора с боковыми меняет Джона Картера повели направо. Андар и Ганхат продолжили путь по главному коридору. Мы попрощались с друзьями и расстались. Дружба всегда быстро завязывается перед лицом опасности. Эти люди были из городов, враждебных Гелиуму, однако общая беда сблизила нас, сделала друзьями, и я не сомневался в искренности их чувств по отношению ко мне и Джону Картеру. Интересно, встретимся ли мы снова? Нас провели по коридору, вывели во двор, и затем мы вошли в большое здание над входом, в которое были высечены иероглифы, незнакомые мне. На Барсуме нет и двух наций, имеющих один и тот же письменный язык, хотя существует общий научный язык, понятный всем ученым Барсума. Да и разговорный язык тоже для всех один и тот же. Его понимают даже дикие зеленые люди, обитающие на дне высохших морей. Джон Картер прекрасно знал многие языки, он и сообщил мне, что надпись гласит «Здание лаборатории». Нас ввели в комнату, где было приказано подождать, пока не придет человек, которого мы должны охранять. из за которым должны были следить. Офицер сказал нам, что мы должны служиться, расставаться, почитать его, пока не заметим, что он решил бежать. В здании лаборатории он был царь и бог. Если он попросит нас помочь ему в работе, наша обязанность подчиниться ему. Нам стало ясно, что совет семи джедов бережно охраняет Раставаса, хотя он является пленником, и они стараются сделать его жизнь как можно приятнее и легче. Я очень хотел увидеть великого ученого, о котором много слышал. Его называли «Великий ум Марса». И хотя довольно часто его талант служил неблаговидным целям, тем не менее все восхищались его великолепным искусством. Ему уже было за тысячу лет, и ради этого одного на него стоило посмотреть. Тысячи лет жизни – это не предел для Марса. Однако редко кто доживает до такого возраста, так как основой жизни была война. и большинство жителей погибали. Я был уверен, что увижу не живого человека, а высохшую мумию, и недоумевал, откуда у него берутся силы для того, чтобы делать такую большую работу, которая требует полной отдачи. Через некоторое время офицер вернулся с весьма симпатичным юношей, который осмотрел нас так, как будто бы — Это мы были отребья, а он, по меньшей мере, бог. — Еще два шпиона, чтобы следить за мной, — процедил он. — Еще два воина, чтобы защитить тебя, Раставас, — поправил офицер, который привел нас сюда. — Значит, это и есть Раставас. Я не мог поверить своим глазам, это был молодой человек, а ведь мы, марсиане, выглядим молодо до преклонных лет, а затем угасание идет очень быстро. А в этом человеке я не видел никаких признаков старения. Расставос продолжал унижать нас, однако я заметил, что брови его сдвинулись, когда он взглянул на Джона Картера. он явно старался что-то припомнить, и все же я твердо знал, что эти два человека никогда не встречались. что же пытался вспомнить рассталас откуда мне знать вдруг рявкнул он что эти двое не пробрались в морбус чтобы убить меня откуда мне знать что они не из или фандала «Они из гелиума», — ответил офицер. И я заметил, как разгладился лоб Роставоса, как будто он пришел к какому-то решению. «Это два фонтана. Они шли в фондал наниматься на службу», — добавил офицер. Роставос кивнул. «Хорошо. Они будут помогать мне в лаборатории». Офицер удивился. — Может быть, лучше, если они будут служить в охране? — спросил он. — Тогда ты сможешь к ним присмотреться и решить, не опасно ли тебе оставаться с ними наедине. — Я знаю, что делаю! — рявкнул Раставос. — Мне не нужна ничья помощь, чтобы решать, что делать. Офицер вспыхнул. Мне приказано просто привести сюда этих людей. Как ты их будешь использовать, не моё дело. Я просто хотел предупредить тебя. Тогда выполняй приказ и думай о своих обязанностях. Я сам позабочусь о себе. Тон его был так же скорбителен, как и слова. У меня сложилось впечатление, что он презирает тех, на кого работает. Офицер пожал плечами, что-то приказал Хармадам, которые сопровождали нас, и вместе с ними вышел из комнаты. Растава кивнул нам. — Идемте со мной, — сказал он. Мы прошли за ним в маленькую комнату, все стены, которые были заставлены шкафами с книгами и древними манускриптами. Здесь же был стол, на котором лежали бумаги и книги. Ростава сел за стол и пригласил нас сесть на скамью. — Какими именами вы называете себя? — спросил он. — Я доктор Стоит, — ответил Джон Картер. — А это Вордай. — Ты хорошо знаешь Вордая и доверяешь ему? — спросил ученый. Это был странный вопрос, так как Раставас не знал нас обоих. — Я уже давно знаю, Вордая, — ответил владыка. — Я доверяю ему полностью, как разумному человеку, и доверяю его мужеству и военному искусству. — Отлично! Тогда я могу довериться вам обоим. — Но почему? — поинтересовался Джон Картер. «Репутация Джона Картера, принца Гелиума, военачальника Барсума, известна всем?» Мы удивленно смотрели на него. «Почему ты думаешь, что я Джон Картер? Мы же никогда не встречались!» Я сразу понял, что ты не настоящий красный марсианин. Присмотревшись внимательно, я обнаружил, что красный пигмент нанесен неравномерно. На Барсуме живут только два человека джасума Один из них Ватварс или Пакстен. Я его хорошо знаю, так как он был... моим помощником в лаборатории в туноле он оказался способным и достиг высокого искусства следовательно я знаю что ты не в другой землянин это джон картер так что все просто да твои логические заключения безукоризненны я джон картер я и сам бы сказал тебе об этом так как именно для встречи с тобой я и направлялся в Фандал, когда нас схватили Хармады. — И зачем военачальнику Барсума понадобился Раставас? — спросил великий хирург. — Моя принцесса пострадала в автокатастрофе. Она без сознания много дней. Величайшие хирурги Гелиума не способны помочь ей. я искал расстава чтобы просить его вылечить мою принцессу, а теперь ты стал пленником и нашел меня такого же пленника в этой дикой стране но все же я нашел тебя и что в этом хорошего для тебя и для принцессы ты поможешь мне если у тебя будет возможность — спросил Джон Картер. — Конечно. Я обещал в Ватварсу и Дартарусу, джедаку Фандала, что посвящу свое искусство борьбы со страданиями людей, облегчению их жизни. Тогда мы найдем способ вырваться отсюда. — Это легче сказать, чем сделать. из Бежать невозможно. И все же мы сбежим, преодолев все препятствия. Меня больше беспокоит дальнейший путь через великую Тунальянскую топь. Раставос покачал головой. Нам никогда не выбраться отсюда. Во-первых, город усиленно охраняется. К тому же здесь очень много шпионов и соглядатаев. многие офицеры которые кажутся красными марсианами на самом деле хармады чей мозг пересажен в тела людей я даже не знаю кто они так как операции проводились в присутствии совета джедов и лица людей были закрыты масками джеды очень коварны они хотят чтобы я не знал тех кто приставлен шпионить за мной. Ведь если я буду знать красных людей, которым пересадил мозг Хармадов, такие шпионы будут бесполезны. Теперь же рядом со мной появились сразу двое, кому я могу доверять. Я уверен в Джоне Картере, так как мне не приходилось оперировать людей с белой кожей, И уверен вор Дайе, так как за него поручился Джон Картер. Так что вы будьте крайне осторожны и не доверяйте здесь никому. Вы будете... Внезапно его прервал ужасный шум где-то в другой части здания. Оттуда послышались дикие вопли, завывания, крики, стоны, виск. как будто в дом ворвалась стая диких животных. — Идемте, — сказал Роставос, — мы можем там понадобиться.